Глава 25. День 13. Лука. 707. Улица первоцветная. Дом 7. Квартира 105. Вот такое сообщение Эвелина получила за 5 минут до выхода из дома. Она уже была в верхней одежде и зимних сапогах и терпеливо дожидалась Тиону, чтобы вместе с матерью выйти на улицу. Пару мгновений девушка пустым взглядом смотрела на незнакомый адрес, пытаясь понять, что пытался сообщить Лука. Место встречи. Зашифрованное послание. Там живет какой-то человек, которого нужно навестить. Варианта Фуйма. Эвелина не хотела с утра пораньше лишний раз напрягать мозг очередными загадками Луки и написала ответное сообщение. Эвелина 708. Что мне делать с этим адресом? Лука 708. Отец еще в субботу уехал в столицу, чтобы решить кое-какие вопросы с патентами. Поэтому единственный знакомый человек поблизости это ты. Мне нужно, чтобы ты срочно помогла кое с чем. Эвелина, 7.09. А как же ваш помощник Иван или твои друзья, они не могут помочь? Лука, 7.10. Иван занят на работе, а друзьям сегодня нельзя опаздывать. У них утром важная тренировка, поэтому их вообще отпустили с уроков. Эвелина, 7.10. То есть мне еще придется опоздать на урок? Лука, 7.10. Да, но я потом отплачу тебе, чем захочешь. Эвелина достаточно хорошо изучила поведение Луки и теперь могла с уверенностью сказать, что сейчас парень действительно находился в какой-то сложной ситуации и был вынужден пойти на отчаянные меры, а именно просить о помощи девушку, с которой он знаком всего 13 дней. Приняв во внимание этот факт, Эвелина сообщила матери, что собирается поехать на автобусе с новой знакомой, поэтому она сперва должна дождаться ее звонка. Тиона легко приняла новости, оставив дочь одну в квартире, убежала на работу. Едва за матерью закрылась входная дверь. Эвелина написала ответ: Эвелина, 7.12. Ладно, с чем помочь? Лука 7.12. Купи, пожалуйста, жаропонижающие противовирусные лекарства, а еще леденцы от боли в горле и от кашля на всякий случай, и бумажные салфетки Эвелина 7.12. А тебе это зачем? Лука, 712. Я заболел. Титаническим усилием воли Эвелина сдержала рвущуюся наружу фразу «А я говорила». Прогулки в осенней одежде при сильном морозе не прошли даром. Лука заболел, несмотря на упомянутую горячую кровь, которая грела его изнутри. «Эвелина, 7.13». «Ладно, сейчас все привезу». Как бы она ни возмущалась от беспечности Луки, отказывать парню в помощи не собиралась. Одна лишь мысль о том, что он сейчас в полном одиночестве лежал в кровати и страдал от высокой температуры, вызывала у девушки жалость и беспокойство. Она хотела видеть на лице Луке лишь широкую счастливую улыбку, но никак не гримасу боли, при виде которой сердце болезненно щемило. Поэтому, повинуясь порыву, обеспокоенная Эвелина наведалась в ближайшую к дому аптеку, купила необходимое лекарство и из вредности заглянула в только что открывшийся магазин одежды. Девушке не было жалко двух рублей, которые она потратила на покупку комплекта зимних аксессуаров — шапки, шарфа и перчаток. Хоть это и были деньги из копилки, она испытала облегчение, представляя, что Лука не откажется от подарка и перестанет маячить перед Эвелиной с красными от ушами и влажными волосами. Эвелине стало тепло на душе, как только она вообразила эту картину. Довольная своим поступком, она быстро добралась на автобусе до нужного места а после удачно заскочила в подъезд вместе со старушкой. Консьерж даже ничего не спросил у Эвелины. Престижный и стильный жилой комплекс, в котором проживал Лука, славился комфортностью и удобным расположением. Квартиру здесь могли приобрести лишь люди с большим заработком. Максим, как глава ООО «Прометей», идеально вписывался в эти рамки. Когда Эвелина подходила к квартире, она старалась не думать о том, что, возможно, была единственная девушка из всей школы, приглашенной в обитель Луки. Как и не размышляла о самом факте визита домой к парню, о котором в последнее время в голове всплывало слишком много мыслей. Так было проще сохранять спокойствие. Нажав дважды на звонок, Эвелина искренне удивилась, что дверь открыли уже через пару мгновений, словно Лука сидел в прихожей и терпеливо дожидался гостью. Первое, что заметила Эвелина, когда парень предстал на пороге — тапочки. Пушистые белоснежные тапки, мягко обхватывающие ноги Луки по самые щиколотки. Это выглядело очаровательно, и на губах девушки невольно появилась умилительная улыбка, которая с каждой секундой становилась шире. Лука был одет в темно-зеленые спортивные штаны и такого же цвета широкую толстовку с длинными рукавами, доходящими до кончиков бледных пальцев. В центре толстовки красовалось изображение ухмыляющегося Гринча, стоящего на фоне горящей новогодней елки. На голове Луки красовалась низко натянутая вязаная красная шапка, из-под которой торчали прятки черных волос. Брови были нахмурены, глаза слезились, а губы выглядели так, как будто он натурально дулся, пока тер покрасневший нос. Возможно, не будь Эвелина так поражена, то определенно посчитала бы выражение лица парня забавным, а самого Луку — неотразимым. Но сейчас ее мысли были заняты другим. «Ты, блин, серьезно? вместо приветствия заявила девушка. «Ты ходишь по дому в шапке?» Да, угадаю. А когда тебе надо выйти из дома, ты просто снимаешь ее и морозишь шуши на улице в минус 30. Лука тут же закатил глаза и указал на Эвелину. А ты серьезно думаешь, что маска спасет от вирусов? Она эффективно работает только на заболевшем, не позволяя ему распространять бактерии. А от уже крутящихся в воздухе вирусов она не спасает. Эвелина не собиралась спорить насчет правдивости его высказывания и не хотела снимать черную медицинскую маску. Перспектива заболеть перед Новым годом нисколько не прельщала ее. «Как скажешь!» — флегматично отмахнулась девушка и демонстративно потрясла пакетом, куда сложила все покупки. Взгляд Луки невольно скользнул к пакету, словно парень сразу же позабыл о том, что именно он и попросил Эвелину купить лекарство. «Точно!» — протянул он, шире открывая дверь. «Проходи, я сейчас плохо соображаю. Нахожусь в каком-то коматозе и могу сильно тупить». Впрочем, по состоянию Луки было заметно, что болезнь подкосила его. Лука выглядел вялым, лицо опухло, глаза заплыли, а голос хрипел, словно мог вот-вот сорваться. У Эвелины пропало желание спорить с Лукой или как-то журить его насчет халатного отношения к собственному здоровью. Сейчас парню требовался отдых, а про остальное можно не говорить. Лука уже сам обо всем догадался. «Вообще-то я еще захватила ингредиенты для супа», — сообщила девушка и неловко потрясла пакетом. «Мама оставила заготовки, чтобы приготовить его после работы, поэтому нужно только кое-что обжарить и сварить». Лука отстраненно кивнул и осторожно заглянул внутрь, проверяя содержимое. Несколько контейнеров для еды, где виднелись уже очищенные и нарезанные овощи, банка с куриным бульоном, прозрачный пакетик с лекарствами и комплект теплых аксессуаров. Последнее больше всего заинтересовало парня. Он осторожно вытащил комплект — невесомо правил рукой по шарфу, словно боясь испортить его прикосновением, и потрясенно взглянул на Эвелину. В кристально чистых глазах была явная растерянность. Руки-луки задрожали, хотя и крепко обхватывали стопку вещей, будто подарок имел невероятную ценность. «Ты...» «Да-да», — буркнула Эвелина, чувствуя, как по щекам разливался румянец. «Это тебе. Надевай их каждый раз перед выходом на улицу. и Еще смени, пожалуйста, пальто на пуховик». «Мне надоело смотреть, как ты мерзнешь. И да, снова приносить таблетки не собираюсь. Я тебе не курьер». Ее напускное возмущение было настолько очевидным, что даже за болезнью взгляд Луки прояснился. Парень заметил, как сильно суровый голос разнился со сконфуженным лицом девушки. Нежный румянец рдел на щеках Эвелины. Глаза нервно забегали. Лука улыбнулся при виде столь искренних эмоций Эвелины. Девушка выглядела очень привлекательной, а одна только мысль о ее непрошенном подарке согревала лучше любого пухового одеяла. Спасибо, мягко поблагодарил парень. Повинуясь, неизвестно откуда взявшемуся порыву нежности, он коротко приобнял Эвелину и только после, столкнувшись с ее изумленным взглядом, внезапно осознал, что именно сделал. Предательский румянец вспыхнул на щеках луки. Желая спрятаться от накотившего смущения, он крепче прижал к груди комплект зимних аксессуаров и стремительно направился куда-то вглубь квартиры. «Можешь начинать готовить суп!» — крикнул Лука, прежде чем скрылся в комнате. «Кухня справа от тебя!» Эвелина растерянным взглядом проводила Луку до двери, где, предположительно, находилась комната парня, а после внимательно осмотрелась. Квартира Максима и Луки оказалась просторной и светлой — Черно-белая цветовая гамма преобладала в каждом помещении, придавая интерьеру весьма лаконичный вид. Везде царила идеальная чистота, а предметы мебели были, похоже, подобраны профессиональным дизайнером. Однако строгий стиль был разбавлен яркими новогодними деталями. Наряженная елка стояла возле широкого окна гостиной. На стенах висели гирлянды, мишура и рождественские носки с конфетами. Кое-где на полу можно было наткнуться на фигурки оленей и снеговиков. Эвелина никак не могла понять, они были куплены, или Лука собственноручно сделал пять полуметровых игрушек из папье-маше. Отбросив в сторону досужее размышления, девушка зашла на кухню и взялась заготовку. К счастью, нужная утварь была расставлена таким образом, что Эвелина без труда нашла все, что требовалось для правильного приготовления супа. Уже через 10 минут на плите кипел куриный суп с домашней лапшой, скрупулезно приготовленной тионой. «Знаешь, что самое ужасное в болезни?» Неожиданно раздалось прямо за спиной Эвелины. «Видеть вкусный суп, но не чувствовать запах». Девушка вздрогнула и резко обернулась. Лука стоял рядом, практически плечом к плечу, и с любопытством наблюдал за ароматным супом, бурлящим в кастрюле. Однако парень выглядел еще хуже, чем четверть часа назад. веки опухли, словно от аллергии, нос покраснел. В глазах полопались капилляры, что, вероятно, было крайне неприятно. Лука щурился и старался не смотреть на яркий свет. «Ты напугал меня», — призналась Эвелина, прикладывая руку к взволнованно бьющемуся сердцу. «Слушай, может, тебе прилечь? Ты выглядишь слишком болезненно». И будто в доказательство парень громко шмыгнул заложенным носом и пробурчал. «Хочу понюхать суп. Он точно пахнет шикарно». Голос прозвучал так трогательно и расстроенно, что Эвелина не нашла в себе сил злиться из-за упрямства парня, который спорил с ней по поводу маски, стоя в прихожей. Нежность к Луке затопила ее сердце, и она не заметила, как приложила тыльную сторону ладони к колбу парня. Он был горячим. «Тебе срочно нужно поесть и выпить лекарства», — сообщила Эвелина, убирая руку. «А потом хорошо поспать». Лука шкодливо улыбнулся и ехидно сверкнул глазами. «Доктор, вы прописываете мне постельный режим?» «Радуйся, что не клизму или оздоровительные оплеухи, чтобы больше не ходил по морозу в тонком пальто». «Болтаешь, как сварливая бабка!» Беззлобно огрызнулся Лука, получая в ответ сердитый взгляд. «Ладно, специально ради тебя куплю пуховик». Велина победно улыбнулась и, бережно взяв Луку под локоть, подвела к двери и потом по коридору, собираясь вместе с ним добраться до спальни. «Вот и отлично. А сейчас у тебя постельный режим». Походка Луки была неровной и пошатывающейся. Должно быть, вестибулярный аппарат отказывался нормально функционировать. Эвелина испугалась, что парень может в любой момент споткнуться и упасть, и в качестве предосторожности мягко приобняла его за талию. К удивлению Эвелины, парень был не против неожиданной близости. Наоборот, он для удобства обхватил ее за плечи. «Ты теплая! неожиданно сообщил Лука, когда они прошли в спальню. Комната была типичным мальчишеским пристанищем. Такие обычно часто показывали в подростковых сериалах. Покрашенные стены, плакаты с персонажами комиксов Марвел, Незаправленная широкая постель, рабочий стол с игровым компьютером и геймерским креслом, стеллаж с книгами и коллекционными игрушками, среди которых Эвелина заметила черепашек-ниндзя. Шкаф с одеждой был встроен в стену, и Эвелина ошибочно спутала его с дверью в соседнюю комнату. «А ты горячий», — невозмутимо ответила девушка. «Спасибо». Неожиданная благодарность со стороны Луки вынудила Эвелину нахмуриться и непонимающе взглянуть на парня. Хитрая улыбка на его губах сияла ярче звезд на небосводе, а глаза, несмотря на усталость, сверкали нахальством. Он был до нельзя доволен и демонстрировал это всем своим видом. «Смотри, не обожгись», — шепотом добавил он. Осознание двусмысленности своей недавней фразы дошло до Эвелины, и она измученно выдохнула. Однако сказать что-то в противовес словам Луки не собиралось, и дело вовсе не в накатившем смущении. Девушка не хотела, чтобы обаятельная улыбка Луки исчезла. «Знаешь, я все же пропишу тебе клизму». Лука тихо рассмеялся и забрался на кровать, после чего привалился к изголовью. Не холодно». Пробормотал он, едва шевелясь, пока Эвелина натягивала одеяло на его колени. «Потерпи немного. Я сейчас схожу за супом, ты поешь, примешь лекарства, и тебе станет легче. Гарантирую». Лука кивнул, как ребенок, слушающий мать. Эвелина коротко взглянула на него и быстро направилась на кухню. Суп был полностью готов. Оставалось только налить его в миску, заварить чай и накормить больного. Лука все еще полулежал на кровати, вяло листая что-то в телефоне, когда Эвелина вошла в комнату с миской супа в одной руке и кружкой чая в другой. Пакетик с таблетками болтался на ее запястье. «Эй, пациент!» — негромко позвала девушка, оповещая о возвращении. «А у тебя есть салфетки?» — спросил парень и указал на пакет с лекарствами. Эвелина кивнула и, поставив на прикроватную тумбочку миску и крошку, протянула парню пачку бумажных платков. Лука принял их с благодарным кивком и смачно высморкался. — Доктор, а вы меня покормите? — прохрипел он, подмигнув. Болезненный вид парня и его попытки нелепого флирта как-то уж плохо сочетались. Однако вместо стыда и неоднозначных фраз Эвелина испытывала новый прилив щемящей нежности — Такую она всегда чувствовала при виде крохотных щенков. Девушке хотелось погладить Луку по голове и сделать все возможное, чтобы он перестал выглядеть разбитым и слабым. «Доктор рекомендует проявить самостоятельность». Лука весело хмыкнул, потянулся к миске и аккуратно пристроил ее у себя на коленях. Куриный суп выглядел восхитительно. Золотистая домашняя лапша аппетитно поблескивала в присоленном наваристом бульоне. Эвелина не пожалела мяса. Мягкая куриная грудка была мелко порезана и проварена до такого состояния, что волокна таяли во рту. Кубики овощей дополняли блюда, привнося особенное послевкусие. Одной ложки Луки оказалось достаточно, чтобы убедиться в простой истине. Это самый лучший домашний суп, который он когда-либо ел в своей жизни. «Ты ведьма!» — неожиданно заявил Лука, отправляя в рот очередную ложку супа. «Это слишком вкусно!» Эвелина застенчиво улыбнулась на его комплимент и аккуратно присела на край кровати. Парень почти сразу в призывном жесте кивнул на вторую половину постели. «Залезай, а еще включи что-нибудь в телефоне. Я буду есть полчаса, так и помереть со скуки можно». Приглашение забраться в чужую постель звучало волнительно и смущающе. Тем более это была постель Луки. Сюда, конечно, приглашали не первых встречных поперечных, а тех, кому парень проникся доверием, в чем Эвелина была уверена на сто процентов. В течение тринадцати дней Лука показал себя человеком со стойкими личными границами, принципами и определенными взглядами на общение с девушками. А приглашение домой было на вес золота и доставалось лучшим друзьям — Мартину и Лавру. Но каким-то неведомым образом Эвелина, несмотря на недолгий срок общения, смогла попасть в его квартиру, спальню, а теперь и в постель. Это сбивало с толку. Девушка не могла до конца понять, кем она являлась до Луки, раз он подпускал ее настолько близко. Партнер по плану, одноклассница, знакомая, подруга. Эвелина не знала. а Лука продолжал подбрасывать все больше поводов для раздумий, но ни разу не давал хотя бы намека на то, кем же они являлись по отношению друг к другу. Эвелина решила последовать его примеру. Пустить все на самотек и ничего не прояснять. Она решительно забралась в чужую постель, пристроившись к плечу Луки, и взяла его телефон. Приложение популярного онлайн-кинотеатра уже было открыто. Оставалось только найти, что посмотреть. Что включить? Лука громко хлебнул супом и предложил. «Гринч — похититель Рождества». Примечание. «Гринч. Похитители Рождества». Семейный фильм 2000 года. Режиссер Рон Ховард. В главной роли снялся Джим Керри. Эвелина покосилась на толстовку парня, где красовалось изображение упомянутого сварливого персонажа, ненавидящего Рождество. Теперь даже не надо спрашивать у Луки о его любимом кино. Ответ очевиден. Фыркнув от смеха, девушка набрала в поисковике название фильма и нажала кнопку воспроизведения. Лука сосредоточился, укрыл ноги Эвелина одеялом и придвинулся к девушке вплотную, чтобы наблюдать за происходящим на экране. По комнате разносились голоса веселящихся персонажей и звон ложки одной миски. Иногда к этим звукам добавлялись громкие чихи, хрипы и восторженный шепот Луки, звучащий так убаюкивающе ласково, что в какой-то момент Эвелина не заметила, как ее глаза закрылись, и она погрузилась в сладостный сон.